Глава четвёртая. Смешно было наблюдать, как Кудрявый вёл свои дела. Как ты думаешь, почему не стал брать с нас деньги за шины, спросил я папашу. Ну, протянул он. он что называется из проигравших, но с ним, конечно, можно иметь дело, так по-дружески. Никакому адвокату заезжать нам было не нужно. Мы остановились на площади у магазина. Там папаша купил колбасы и свиного сала, да еще коробку сигар. Спина у него прошла. Он мне дал пятьдесят центов, и я купил себе шоколадку и коробочку собачьих леденцов Зигу Фриду. Мы уже садились в машину, когда рядом затормозил откидной автомобиль, из которого на нас возрилась мисс Melon. Мёрф вылез из машины потолковать с дядей Сагомором. Кто-то ему рассказал про тебя, сказал он, и он просто из себя вышел. Вы уверены, сэр? вопросил дядя Сагамор. А я узнал про него, кивнул Мёрф. Он тут недавно. Как я понял, он из тех минифей с юга, Жилье первостатейное своего не упустят». Хм, хмыкнул дядя Сагамор, жуя табак. Кажется, я не их слышал. В общем, я бы его пострелялся. заключил Мёрф. Они поговорили еще о погоде, о видах на урожай, о выборах. Мёрф сказал, что его бизнес в бильярдной идёт туго, трудно доставать хорошие напитки для игроков. Он покупал гранатовый сок в Потере, но плохо очищенный, да еще он вредит зубной эмали. Тут меня-то не обманешь. Я понял, что они говорили о спиртном. они всегда его так называют из конспирации. Короче, дядя Сагамор заявил, что после выборов пойдут дожди, а это урожаю на пользу. Мёрв согласился с ним и пошёл в свою машину. Мы отправились домой. Проезжая мимо автозаправки, мы услыхали свист, оглянулись и увидали Кудрявого. Он просил нас остановиться. Дядя Сагамор тормознул, и они с папашей переглянулись. Кудрявый остановился у окна дяди Сагамора. В руках у него были две коробки. Он улыбался вполне дружелюбно. А вот, он протянул коробки дяде Сагамору, чтобы вы не подумали, что я забыл про камеры для покрышек. Папаша и дядя Сагамор посмотрели на коробки с подозрением и ничего еще не успели сказать. Кудрявый продолжал: "Бесплатно, чтобы вы знали, я полдела не делаю". Вы у меня купили покрышки, а я даю вам к ним хорошие камеры. Ну, сэр, это просто необыкновенно, ответил дядя Сагамор. «Бросьте», — ответил Кудрявый. "Для хороших людей ничего не жалко". Он ухмыльнулся и хлопнул дядю по плечу, но глаза его, я видел, были настороже. "Так вы, Сагамор-нунан, я вас много слышал. Правда?" отозвался дядя Сагамор. Точно, подтвердил Кудрявый, вытаскивая пару сигар и предлагая их каждому. «Ну, не стану вас задерживать. Через день-другой вы, может, обо мне услышите. Просто хочу, чтобы вы меня запомнили. Запомним, пообещал Папаша. Уверен, запомните, широко улыбнулся Кудрявый и пошел обратно. Дядя Сагэмор завел мотор, и мы поехали. Он хранил молчание. Что это он задумал? спросил Папаша. В ответ дядя Сагомор лишь промычал что-то неразборчивое. Мы вернулись на ферму и снова устроились на крыльце. Папаша покуривал сигару, дядя Сагомор жевал табак. Оба ничего не говорили. Я позвал Зигафрида и отправился половить сусликов. У Зигафрида тельце такое длинное, приземистое, почти волочится по земле. Он любит рыться в норах. Его подобрали в городе, и он очень скоро привык к сельской жизни. Сусличий холмик мы таскали возле ковчега дяди Финли. Это там внизу, на берегу озера. Зигфрид стал яростно отфыркиваясь копаться. Дядя Сагамар уверяет, что он должен прочихаться, чтобы удостовериться, не ошибся ли в запахе. Я позвал дядю Финли поглядеть. Но он стучал молотком на мостках и не слышал. Он вообще-то совсем глухой. Даже если бы и слышал, не стал бы обращать внимания. Он озабочен грехами мирскими. Ему, видите ли, запало в голову, что мир идет к концу и что настанет всемирный потоп, в котором все потонут. Вот чего он ждет. Дядя Сагамор говорит, это с ним после видения случилось года три-четыре назад. Часа в два ночи ему было видение. Он выскочил из подним и стал крушить курятник, выламывать доски, чтобы строить ковчег. С тех пор он этим и занят, повсюду собирает доски. Ковчег у него уже размером со средний вагон, хотя весь в дырах и навряд ли поплывет. Он брат тёти Бесси и совсем почти лысый, только с венчиком седых волос. С сосфликами нам особо не повезло, и мы спустились в низину поискать кроликов, а вернулись уже на закате. Папаша с дядей Сагамором были по-прежнему молчаливы. Они приготовили ужин. Мы поели. Я накормил Зигафрида, а немного погодя погодямы с папашей развернули матрасы и улеглись. Дядя Сагамор спит в передней рядом с гостиной, а дядя Финли в задней комнате около кухни. Зигфрид свернулся рядышком со мной. Луны не было, и я видел только кончик папашиной сигары, тлеющей в темноте. внизу на речке стрекотала птичка, и еще я подумал, до да чего же хорошо жить за городом, и с этой мыслью заснул. А проснулся внезапно от ужасного шума. Это все Зигфрид. Такая маленькая собачка, а лает сильно, да еще прямо в ухо». Зигфрид перепрыгнул через меня, и я понял, что он угодил по прямо в лицо. Потом он сорвался с крыльца и понесся к песчанику неистовалаем. Папаша пытался вылезти из постели, а тут еще дядя Финли выскочил в исподнем и заорал: "Армагеддон грядет!" Он наткнулся на Папашу, и оба повалились. Папаша переключился с Зигфрида на дядю Финли. Тот соскочил с крыльца и возопил: "Все потонут!" Обозвав его старым дураком, раздосадованный папаша встал на ноги, Все еще слышался лай Зигафрида. Я гляделся и увидал в дверях дядю Сагамора с ружьем наперевес. Никогда не мог понять, как это у него выходит: никого не видно, не слышно, а он уж тут как тут. Он стоял тихо, прислушиваясь. И Папаша тоже притих и стал вслушиваться. Зигфрид все лаял где-то со стороны дороги, а потом вдруг резко прекратил и взвыл, словно его ударили. Подбывая, он бросился назад. Дядя Сагамор быстро и тихо, по индейски сошел с крыльца. И тут мы услыхали звук машины у ворот. Что там такое? спросил я. Ни он, ни Папаша не ответили. Тут во двор ворвался Зигфрид. Я схватил его, и он лизнул меня в лицо. Вроде он не поранился. Может, тот, кто был в машине, кинул в него чем-то или ударил? Дядя Сагамор что-то пробормотал, поправляя подтяжки. А потом вдруг раздался стук и скрежет где-то за домом. Мы кинулись туда, а там дядя Финлив изпод ним с фонарем в руках пытается отодрать доску от кухонной стены. При этом он как водится орал. Дядя Сагамор отобрал у него доску и сказал: "Так сэр, можно стать психом. Скотче вдруг, а полдома как не бывало". А, кстати, каким должен быть этот ковчег? поинтересовался Папаша. «В Точности сам не скажу. Он употребил на него свой курятник, да еще семь чужих. Если я правильно считал, Три он позаимствовал у Марвина Джеммерсона, да еще оторвал доски от тележки того бедняги, что раз тут проезжал на муле. Малый совсем помешался. Минут десять пришлось уговаривать дядю Финли, что тревога ложная и что конец света еще не наступил. К тому времени, когда мы опять пошли спать, все уже забыли, с чего собственно поднялся весь этот садом. Но позже я об этом вспомнил. На другой день, часа в два, удил я куньков на озере. Было жарко и тихо, вода была как стекло. Вдруг я услышал звук аэроплана. Он был маленький и летел невысоко. А потом из него посыпалась куча бумажек. Он скрылся из виду, а бумажки кружились вокруг. Мне стало интересно, и я бросив удочку, кинулся посмотреть, что там такое. Изикфрит залаял и бросился за мной. Бабочки порхали в воздухе. Было безветренно. Многие плавно опускались прямо на поле между задней стеной дома и лесом, спускавшимся к берегу. Это были разноцветные бело-сине-розовые рекламные листки. Я поспешил посмотреть, о чем там написано. На розовых было напечатано крупными буквами: "Может, хватит? Голосуйте за правопорядок!" Выбирайте «Джи Гл. Минифи в скобках Кудрявого и стояла подпись Минифи от комитета шерифа. На синих текста было еще крупнее Минифи ваш человек, Минифи за закон и порядок, за шерифа Минифи. Но больше всего написано было на белых листках. Пришлось таки потратить время, чтобы прочесть все. Граждане, не считайте этого, если вам нужна комедия, а не правозащита. А вы желаете, чтобы весь округ залило самогоном? Вы предпочитаете, чтобы бандиты олицетворяли ваш округ? Вам нравится быть обобранными мошенниками? А если прочтете и подумаете, что тот, кто может положить конец всему вышесказанному полообный, то бога ради, не голосуйте за минифи Кудрявого». Он не любит комедии и сумеет прекратить все это, изъять проходимцев из обращения и упечь их за решётку. Хотим ли мы этого? Нечего говорить, к чему все это может привести. Конечно, можно посмеяться и пошутить над всем этим. Но если вы сыты по горло 12 годами тщетных усилий шерифа и желаете посадить на его место настоящего мужчину, Голосуйте за Минифи Кудрявого. Минифи Кудрявый простой, честный человек, и у него простая, честная позиция: Минифи в кабинет, воров в тюрьму. Казалось, этот Минифи готов жизнь положить за место шерифа. Должно быть, подумал я, аренда аэроплана с рекламой стоит кучу денег. Я сгреб эти бумажки и побежал к дому. Может, попаше и дяде Сагамору тоже захочется их прочесть.